Книга первая. Конвенция. Глава первая. Над площадью Хакана собирались черные грозовые тучи. Солнечные лучи с трудом пробивались сквозь них, высвечивая золотые, зеленые и красные пятна на высоких зданиях и куполах. Площадь была огромной. 25 квадратных километров с множеством уродливых зданий. Административный центр созвездия Алтай. На западе кружевным веером раскинулся дворец Хаканов. Там жил старый и злобный джахианец, который правил регионом вот уже 150 лет. 75 из них этот человек трудился здесь, на площади, где истратил миллиарды кредитов и человека часов. Он создал памятник самому себе и своим подвигам, как реальным, так и вымышленным. Кажется, в последний момент он вспомнил, что, пожалуй, стоит возвести в дальнем уголке площади, где был разбит небольшой парк, Маленький храм в память о своем отце, первом хакане. Площадь находилась в самом центре Рурика, джахианской столицы. В этом городе все было громадным. Жители, спешащие по своим делам, казались мошками на фоне грандиозных сооружений столицы, а их дух был давно раздавлен безжалостным хаканом. Сегодня в Рурике царила тишина, а пропитанные сыростью улицы были пустынные. Жители собрались в своих домах для обязательного просмотра репортажа о событиях, которым предстояло развернуться на экранах телевизоров. Планета Джохи замерла. На обитаемых мирах созвездия Алтай специальные полицейские машины с громкоговорителями разогнали людей и инопланетян с улиц, заставив их разойтись по домам и занять места возле экранов телевизоров, по которым транслировался прямой репортаж с площади. Маленький красный глазок внизу экрана фиксировал степень внимания зрителя. Во всех районах представители службы безопасности заняли свои посты. Они были готовы ворваться в любой дом и любую квартиру, чтобы забрать с собой того, кто с недостаточным вниманием смотрит на экран. А На самой площади Хакана собралось 300 тысяч живых существ, которые велели стать свидетелями происходящего. Их тела, словно черная жирная линия, очерчивали границы площади. Тепло этой живой массы волнами пара поднималось в небо, где угрожающей повисли грозовые тучи. Толпа почти не шевелилась. Только время от времени кто-нибудь не выдерживал и опасливо озираясь, переступал с ноги на ногу. Все молчали. Не пищали дети. Даже старики старались сдерживать кашель. На четырьмя позолоченными столбами, стоявшими по углам площади и над огромными статуями, изображавшими героев Алтая и их подвиги, полыхали яркие факелы. Где-то высоко в небе за тучами грохотал гром, однако толпа по-прежнему молчала. В самом центре площади с оружием наперевес, внимательно оглядывая толпу, стояли войска, готовые в любой момент открыть огонь, а за ними возвышалась стена возмездия. Сержант выкрикнул несколько приказов, и взвод, которому было поручено произвести казнь, вышел вперед. Солдаты тяжело шагали по площади, сгибаясь под грузом двойных канистр, закрепленных у них на спинах. Мягкий шланг соединял канистры с двухметровой трубой, крепко зажатой в надежных руках. Еще один приказ и руки, защищенные толстыми огнеупорными перчатками, нажали на спусковые крючки огнеметов, из которых вылетел жидкий огонь. Оглушительный войс порол воздух, когда пламя взметнулось, коснувшись стены возмездия. Взвод не отпускал курков несколько мгновений, и воздух наполнился горьким дымом и жаром. Пламя омывало стену тяжелыми волнами. Сержант подал новый сигнал, и огонь спал. На стене возмездия не осталось никаких следов, если не считать красного свечения раскаленного металла. Сержант плюнул, слюна с шипением коснулась стены. Он повернулся, и на его лице расцвела улыбка. Взвод готов к проведению казни. Неожиданный порыв ветра окатил толпу дождем, а от стены с шипением начал подниматься пар. Впрочем, дождь прекратился так же быстро, как и начался, а собравшиеся на площади почувствовали себя еще более несчастными. Тут и там послышался нервный шепот. Страх может заставлять живые существа молчать лишь ограниченное время. Четвертый раз за четыре цикла жалобно пробормотал молодой Суздаль своей подружке. «Каждый раз, когда джахианская полиция стучит в наши двери, чтобы призвать нас на площадь, мне кажется, что на этот раз они пришли за нами». Его маленький пятачок сморщился от страха, а остренькие зубки выстукивали дробь. «К нам это не имеет никакого отношения, дорогой», – сказала его подружка по стае и потерла толстый мохнатый горп молодого самца успокаивающим гормоном. «Хватает только тех, кто торгует на черном рынке». «Но мы же все этим занимаемся!» – сдавленно вскрикнул самец. «Иначе невозможно жить. Без черного рынка мы просто умерли бы с голоду». «Замолчи, а то нас кто-нибудь услышит», – предупредила его подруга по стае. «Это все людские дела. До тех пор, пока не убивают жахианцев и торков, нас это не касается». «Ничего не могу с собой поделать. У меня такое ощущение, будто, как говорят люди, настал судный день. И мы все обречены. Посмотри на погоду». Даже старики не помнят такого на Джохи. Ужасающий холод сегодня, а на завтра невыносима жара. Снежные бури, наводнения и циклоны. Когда я проснулся сегодня утром, пахло весной. А теперь посмотри. Он показал на тяжелые грозовые тучи, повисшие в небе. Только не надо преувеличивать, возразила подруга. Контролировать погоду не может даже Хакан. Рано или поздно он до нас доберется. И тогда... Молодой Суздаль содрогнулся. Ты знаешь хотя бы одно существо, которое было бы по-настоящему виновным, в чем-то серьезном? Конечно нет, дорогой, а теперь успокойся, скоро все будет кончено. Она снова принялась втирать успокаивающий гормон ему в мех. Вскоре его зубы перестали стучать. В мощных громкоговорителях послышался треск, завыла музыка, такая громкая, что листва на деревьях задрожала. Стражники Хакана в золотой форме, построенной в форме копья, выбежали из дворца. На конечности копья возвышалась платформа золоченным троном Хакона. Процессия остановилась неподалеку от стены возмездия. Платформа медленно опустилась на землю. Старый Хакон с подозрением огляделся по сторонам под слеповатыми глазами. Поморщился, ему не нравился запах толпы. Стоящий на готове адъютант заметил недовольную гримасу своего повелителя и опрыскал Хакана любимым одеколоном. Старик снял с пояса инкрустированную фляжку с медквиллой, отвинтил крышку и сделал большой глоток. Огонь пробежал по его жилам. Сердце забилось быстрее, а глаза прояснились. «Приведите их!» – рявкнул он. У Хакана был дребежащий, пронзительный голос, но он вселял ужас в толпу, собравшуюся на площади. Приказ шепотом пронесся по рядам солдат. В стене возмездия с шипением разверзлась дыра. Послышался скрежет механизмов, и на месте дыры медленно возник постамент. Толпа содрогнулась, когда глазам собравшихся предстали закованные в цепи пленники, которые морщились от непривычно яркого света. Отряд солдат выскочил на постамент и начал подталкивать 45 мужчин и женщин к стене. Из нее выдвинулись специальные крюки, и обреченные узники оказались крепко прикованными к ней. Несчастные с ужасом смотрели на Хакана. Тот сделал еще один глоток из своей фляжки, и когда жидкость вновь обожгла ему горло, удовлетворенно хихикнул. «Но, не тяните!» Инквизитор в черном одеянии выступил вперед и принялся зачитывать имена и признания каждого из приговоренных к смерти преступников. Список их злодеяний был достаточно длинным. Заговор ради получения прибыли, хранения запрещенных товаров, кража с богатых рынков элиты Джохи, сокрытие доходов и так далее и тому подобное. Старый Хакан хмурился всякий раз, когда называлось новое преступление, потом кивал и улыбался, услышав, что обвиняемый признал свою вину. Наконец инквизитор закончил читать, спрятал свиток со списком в рукав своего одеяния и повернулся к Хакану, дожидаясь его решения. Старик снова глотнул из фляги и поправил микрофон у рта. Его скрипучий, пронзительный голос заполнил площадь и зазвучал с экранов в миллиардах домов обитателей звездного скопления Алтай. «Когда я смотрю на ваши лица, мое сердце наполняется жалостью», — начал он. «Однако мне стыдно. Вы все джахианцы, как и я. Раса джахианцев составляет большинство на Алтае, значит, мы должны служить примером для всех остальных». Что почувствуют другие люди Алтая, Торки, когда узнают о ваших злодеяниях? Не говоря уже о инопланетянах, которые всегда были не в ладах с нашей моралью. Да, что подумают Суздали и Багази, зная, что вы, джахианцы, наши самые уважаемые граждане, нарушаете закон и из-за вашей жадности подвергаете опасности общества. Я знаю, мы живем в трудные времена. «Долгие годы войны с вонючими танцами, мы страдали и подтягивали пояса. И умирали, да. Но какими бы тяжелыми ни были испытания, мы сохраняли верность Вечному Императору. Он слегка передохнул. И позднее все думали, что врагам удалось убить его, а мы продолжали борьбу, когда подлецы, убившие нашего властителя, продолжали обкладывать нас непомерными налогами». «Всякий раз я обращался к вам с просьбами о помощи, и нам удалось сохранить наше созвездие и дождаться возвращения Императора. Я всегда верил, что он к нам вернется. «Наконец, — продолжал Хакон, он снова с нами. Император покончил с гнусным тайным советом и посмотрел, кто все эти годы хранил ему верность. Император нашел меня, вашего Хакана». «Уже почти два столетия я остаюсь надежным, верным и сильным слугой властителя. А потом он увидел вас, моих детей». И Вечный Император улыбнулся. «С этого момента к нам снова начала поступать Антиматерия-2. Наши заводы ожили, космические корабли получили доступ на самые богатые рынки Империи. Но нам удалось решить еще не все проблемы», – не унимался Хакан. Танские войны и деяния подлого тайного совета нанесли тяжелый урон Империи, да и нам тоже. Впереди годы напряженной работы, прежде чем мы снова станем процветать. А пока это время не наступило, мы должны продолжать приносить жертву наши собственные удобства ради прекрасной жизни в будущем. Сейчас все мы голодны, однако никто не умирает от истощения. Алтай получает больше АМ-2, чем многие другие миры, благодаря моим дружеским отношениям с императором. Но этого хватает только на то, чтобы поддерживать торговлю. Хакан помолчал немного, чтобы еще раз смочить горло. «Жадность – самое страшное преступление в нашем маленьком королевстве. Потому что сейчас жадность – все равно, что массовое убийство. Каждое зернышко, которое вы крадете – Каждая капля выпивки, которую вы продаете на черном рынке, отняты у наших детей, которые обязательно будут голодать, если мы не покончим с этим страшным пороком. То же самое могу сказать и о бесценных запасах АМ-2, или полезных ископаемых, необходимых для восстановления промышленности и производства одежды, которая прикроет нашу наготу. С тяжелым сердцем выношу я приговор. Я читал письма ваших друзей и возлюбленных, мольбы о милосердии. Я рыдал над каждым из них. В самом деле, лицо мое не просыхало. Эти письма повествуют о печальных историях тех, кто сбился с истинного пути. О существах, которые поверили в ложь наших врагов или попали под влияние дурной компании. Хакон стер существующую слезинку с лишенных ресниц век. «У меня достанет милосердие на всех вас, но я должен воздержаться от его проявления. Поступить иначе было бы преступно». Поэтому я вынужден приговорить вас к самой позорной смерти в назидании тем, кто будет достаточно глуп, чтобы податься искушению жадностью. Я могу позволить себе лишь самое маленькое проявление слабости. Надеюсь, мои верные подданные простят меня, ведь я очень стар и меня так легко расстроить. Он наклонился вперед так, что его лицо заполнило экраны. Маска сострадания. По другую сторону экрана находилось 45 обреченных на смерть существ. «Каждому, каждому из вас я сострадаю. Мне очень жаль!» – хрипло прошептал Хакан. Потом выключил микрофон и повернулся к своему адъютанту. «Ну а теперь быстро кончайте с этим! Я не хочу, чтобы буря застала меня здесь!» Хакан откинулся на спинку трона, чтобы понаблюдать за казнью. Раздались короткие команды и взвод с огнеметами занял позицию. Длинные стволы наведены. Толпа испустила глубокий вдох. Обреченные пленники бессильно повисли на своих цепях. Из далеких туч прозвучали раскаты грома. «Кончайте!» – оскалился Хакан. Из дул огнеметов вырвался огонь. Жидкие струи пламени ударили в стену возмездия. В толпе кое-кто отвернулся. Вожак стаи Суздали по имени Ютанг с отвращением пролаяла «Больше всего меня достает этот запах. От него тошнит. У всей еды становится вкус поджаренных джахианцев. «Люди и так паршиво пахнут, даже в сыром виде», – согласилась с ней ее помощница. «Когда Хакан начал казни, – сказала Ютанг, – я подумала, ну и что? Тут так много джахианцев, может их станет поменьше, и для Суздали останется больше жизненного пространства. Но он никак не хочет угомониться. Я начинаю беспокоиться. Если так пойдет и дальше, очень скоро он примется искать новые жертвы». «Хакан думает, что багази самые глупые, поэтому прибережет их наконец», – заметила ее помощница. «Так что нами он займется перед ними. Если он придерживается хоть какой-нибудь логики, то следующими должны быть торки, ведь они тоже люди». «Кстати, о торках», – сказала Ютанг. «Я вижу тут одного нашего приятеля. Он кажется мне очень обеспокоенным», – она сказала нашего приятеля с отвращением. «Барон Мениндер». Он болтает о чем-то с каким-то другим человеком, джахианцем, если судить по одежде. «Это генерал Доу!» – взволнованно воскликнула ее помощница. Вожак Суздалей призадумалась. Человек, на которого она смотрела, был невысоким и плотным, совершенно лысой головой. Мясистое, уродливое лицо вполне могло бы принадлежать бандиту, но очки делали карие глаза барона Мендера большими, круглыми и невинными». Интересно, что министр обороны Хакана может обсуждать с Мениндером. Вряд ли они беседуют на профессиональной темы. Хотя когда-то Мениндер тоже занимал этот пост. Однако теперь подобные вещи его не интересуют. После него уже было 4 или 5 других министров. Всех остальных Хакан уволил или казнил. Черт возьми, этот Мениндер ужасно хитрый старикан. Ютан, казалось, разговаривает сама с собой. Очень вовремя успел унести ноги. Сейчас занимается своими делами и старается не высовываться. Затем она сосредоточила внимание на генерале Доу. Джахьянец выглядел как настоящий генерал. В нем было более двух с половиной метров роста. Его фигура казалась стройной и атлетичной, особенно рядом с кряжестым Менниндером. Серебристые локоны плотно, словно шлем, облегали череп, контрастируя с лысой головой Менниндера. Похоже, Доу нравится то, что он слышит, наконец проговорила вожак Суздалей. Мениндер рта не раскрыл с того самого момента, как мы начали за ним наблюдать. «Может быть, старый торг чувствует, что сейчас ему грозит нешуточная опасность», – предположила помощница. «Возможно, у него есть план. Может, именно об этом он сейчас и говорит». Работа у стены возмездия была завершена. Там, где только что стояли приговоренные, теперь осталась лишь кучка пепла. Суздали видели, как в западной части площади Хакан вместе со своей стражей скрылся в роскошном дворце. Войска тоже начали строиться в колонны и покидать площадь. Ютан продолжала наблюдать за двумя людьми, погруженными в беседу. Неожиданно у нее возникла идея. «Я думаю, нам следует к ним присоединиться», – заявила она. «У этого Мениндера есть одна замечательная черта. Он обладает исключительной способностью к выживанию. Пошли». «Если есть хоть один шанс выбраться из этой передряги живыми, я не хочу, чтобы Суздали упустили его». Два существа начали пробираться сквозь толпу. Разразилась буря. Площадь огласили крики страха и боли, когда с неба посыпались крупные градины, которые разрывались на земле, как шарапнель. Громкоговорители проревели слова разрешения, и толпа начала быстро покидать площадь. Мениндер и генерал Доу уходили вместе. К тому моменту, когда они подошли к главным воротам, двое и поравнялись с ними. Четверка остановилась, укрываясь за огромной статуей Хакана, стоящей возле ворот. Они обменялись несколькими словами. Затем последовали поклоны. И уже через несколько секунд все четверо, вместе, торопливо зашагали прочь. Так было положено начало заговору.